Восьмая линия отношений и семьи точки Кнм. Для человека, обладающего 13-м арканом, особенно важно, чтобы его партнер был внутренне готов к постоянным трансформациям, личностному росту и динамичной, насыщенной событиями жизни. Такой союз изначально обречен на движение. Застой, рутина и однообразие в отношениях воспринимаются как стагнация и со временем становятся разрушительными. В течение жизни обладателю этой энергии, скорее всего, предстоит пройти через ряд серьезных жизненных поворотов, своего рода символических перерождений, Это могут быть радикальные перемены, вроде переезда в другую страну, разводов и повторных браков, даже жизненных кризисов, подобных лишению свободы и последующему восстановлению. Партнер, не готовый к таким вызовам, скорее всего, не сможет удержаться в этом союзе надолго, особенно если он будет тормозить развитие или сопротивляться необходимым переменам. Тем не менее, 13-й Аркан обладает ресурсом трансформации не только самого носителя, но и окружающих, при должной материале. Мотивации открытости со стороны партнера. Эта энергия способна помочь ему пройти через внутренние перестройки и адаптироваться к новым жизненным условиям. Возможное место способ знакомства с партнером. Точка N. Обладатель 13-го аркана отличается ярко выраженной общительностью и эксцентричностью, что естественным образом привлекает к нему внимание самых разных людей. Его натура стремится к постоянным переменам. Он тяготеет к риску, экстремальным ситуациям и путешествиям, нередко выбирая нестандартные маршруты как в жизни, так и в общении. Это человек с насыщенным жизненным опытом, интересный собеседник, за плечами которого множество событий, испытаний и личных трансформаций, Знакомство с таким человеком может произойти в неординарных обстоятельствах, например, в горах, на лыжном курорте, в туристическом походе, в другой активной и нестандартной обстановке, где преобладают дух приключений и жажда нового опыта. Общий характер отношений. Человек, находящийся под влиянием 13-го аркана, остро нуждается в постоянных переменах и внутреннем обновлении. И аналогичного подхода он ожидает от своего партнера. Для него жизненно важно, чтобы отношения не погружались в рутину, а сохраняли элемент динамики, развития и глубокого интереса друг к другу на всех уровнях. Союз должен быть многогранным. Партнеры одновременно выступают как близкие друзья, как любовники с ярким и насыщенным взаимодействием и как духовные соратники с способные поддерживать и вдохновлять друг друга на личностный рост. Даже если в начале отношений возникает сильная влюбленность, не стоит торопиться с переходом в официальное сожительство или брак. Такой союз требует времени для созревания. Важно, чтобы каждый этап развития отношений был полноценно прожит и осмыслен обоими партнёрами. Только так можно избежать эмоционального выгорания и сохранить живую, трансформирующую природу этого энергетического взаимодействия. Рекомендация для построения гармоничных отношений. Первое. Будьте открыты к переменам. Поддерживайте внутреннюю готовность к трансформациям, как внешним место жительства, образ жизни, так и внутренним ценности, взгляды. Второе. Развивайтесь вместе. Стремитесь к личностному и духовному росту, вдохновляйте друг друга на новые уровни осознания и самореализации. Третье. Избегайте рутины. Старайтесь наполнять отношения новыми впечатлениями, опытом, путешествиями и нестандартными активностями. Четвертое. Уважайте потребность в свободе. Не ограничивайте обладателя 13-го аркана рамками, дайте пространство для движения, самовыражения и обновления. Пятое. Не торопите события, развивайте отношения постепенно. Каждому этапу должно быть отведено свое время на осмысление и проживание. Шестое. Будьте гибкими и адаптивными. Умейте принимать неожиданные повороты судьбы и поддерживать партнеров в моменты кризисов и трансформаций. Седьмое. Станьте союзниками во всех сферах. Стремитесь быть не только любовниками, но и друзьями, партнерами по приключениям и духовными спутниками. Восьмое. Проявляйте эмоциональную устойчивость. Обладатель 13 аркана может проходить через интенсивные внутренние изменения. Важно быть рядом с пониманием и терпением. Девятое. Уважайте прошлое, но живите будущим. Не зацикливайтесь на ошибках или старых историях. Для тринадцатого аркана важен вектор вперёд, а не застревание в прошлом. Разделяйте страсть к жизни, будьте готовы к яркой, насыщенной временами экстремальной жизни, в которой нет места страху перед новым. Возможные проблемы в отношениях. Точка «К.М». Несмотря на то, что обладатель 13-го аркана, как правило, представляет собой незаурядную, харизматичную и притягательную личность, отношения с ним могут оказаться далеко непростыми. Находясь под влиянием сильных любовных чувств, он зачастую теряет способность к трезвому анализу происходящего и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, направленных на развитие ситуации. Когда эмоциональная связь уже установлена и отношения стабилизировались, он быстро начинает тяготиться однообразием. Его природа требует постоянной динамики, новизны и внутреннего драйва. Такой партнер стремится к разнообразию, жаждет перемен, не выносит статичности и бытового застоя. Ему необходимо ощущение движения вперед и элементы экстрима, способные оживлять повседневность и поддерживать эмоциональный тонус в союзе. Потенциальные проблемы. Первое. Непредсказуемость и резкие перемены. Обладатель 13-го аркана может внезапно менять курс, будь то смена работы с места жительства или жизненных приоритетов. Это может вызывать стресс у партнера, особенно если он склонен к стабильности. Второе. Отторжение рутины. Стремление к постоянной динамике делает человека нетерпимым к однообразию и повседневным обязанностям, что может привести к несбалансированности в быту и разногласиям. Третье – внутренние кризисы и фазы саморазрушения. Энергия 13-го аркана тесно связана с глубинными трансформациями, которые порой сопровождаются депрессиями, изоляцией или разрушением старых связей, включая отношения. Четвертое – нетерпимость к тормозящему партнеру. Если партнер не готов к изменениям или мешает процессу трансформации, обладатель 13-го аркана может резко дистанцироваться или инициировать разрыв. Пятая проблема с долгосрочными обязательствами. Постоянная потребность в обновлении может вызывать внутреннее сопротивление к формальным структурам, браку, ипотеке, семейным традициям и так далее. Шестое склонность к радикальным решениям. В сложных ситуациях носитель этой энергии может не искать компромисса, а резко обрубать связи, что делает конфликты трудноразрешимыми. Седьмое. Сложности в эмоциональной стабильности. Периоды внутренней трансформации могут сопровождаться эмоциональными качелями, что требует от партнера высокой терпимости и зрелости. Восьмое. Нарушение границ. В стремлении к глубокому слиянию и обновлению обладатель 13-го аркана может неосознанно вторгаться в личное пространство партнера, разрушая его ощущение безопасности. Девятое. Потребность в сильном и зрелом партнере. Энергия тринадцатого аркана требует от второго человека в отношениях высокой личной устойчивости, иначе отношения становятся неравными и деструктивными. Десятое. Идеализация трансформации. Иногда стремление к переменам становится самоцелью, и партнер может чувствовать, что настоящая близость или стабильность откладываются на потом, бесконечно. Как сделать отношения гармоничными? Чтобы построить гармоничное отношение с обладателем Тринадцатого аркана, необходимо учитывать особенности его внутренней природы, основанной на трансформации, движении и глубокой эмоциональной интенсивности. Ключевые принципы, которые могут создать и сохранить прочный союз. Первое. Прежде всего важно разделять стремление к переменам. Обладателю 13-го аркана необходимо ощущать, что отношения не загоняют его в рамки, а наоборот, способствуют его личному росту. Поддерживать стремление к обновлению. Вместе развивайтесь, пробуйте новое, путешествуйте, внедряйте перемены, чтобы не допустить застоя. Второе, не бойтесь кризисов. Для 13-го аркана они неразрушительные, очищающие. Учитесь видеть в трудных моментах не конец, а начало нового витка, эмоциональную устойчивость и способность адаптироваться в переходных фазах, основы доверия и взаимной поддержки. Третье. Также важно оставаться личностью с внутренним стержнем. Этот партнер уважает силу характера, зрелость и способность к саморазвитию. Если вы зависимы, инфантильно или боитесь перемен, он может быстро утратить интерес или начать испытывать раздражение. Четвертое. Не пытайтесь его контролировать или ограничивать. Стремление привязать, удержать или подстроить под собственные стандарты обречено на провал. Такой человек нуждается в свободе не для того, чтобы уйти, а чтобы сохранить искренность и глубину связи. Пятое. Обладатель 13 аркана особенно ценит, когда партнер способен быть не только любовником, но и единомышленником, соратником, другом и духовным зеркалом. Чем шире и глубже ваш спектр совместной жизни, тем крепче будет союз. Шестое. Очень важно давать отношениям развиваться органично, не торопя события. Удерживайте ритм внутренних изменений как своего партнера, так и свой собственный. Гармония с Тринадцатым арканом ⁇ это не покой, а постоянное движение, в котором оба человека растут и поддерживают друг друга на каждом этапе трансформации.